4. Однажды утром Грегор Замза, проснувшись, обнаружил, что он превратился в гигантское насекомое. Кавка писал по-немецки. Когда-то габсбурги попытались переучить чехов, чтобы те не говорили по-своему. Назначили немецкий официальным языком администрации. Так продолжалось до тех пор, пока не пала двуединая империя, Австро-Венгрия, и при коммунистах не образовалось единое государство из Чехии и Словакии. Так что в городе продавалось полно немецких карт, да и носители словацкого языка далеко не все разъехались. Словацкий с чешским очень похожи. Два человека могут говорить каждый на своем языке, и собеседник все поймет. Пожилые граждане то и дело примешивают в чешский немецкие существительные. В общем, в стране до сих пор сосуществовало три языка. Официальный, разумеется, чешский, но частенько одно и то же место на разных наречиях называли совершенно по-разному — И туристы до сих пор путаются, где же пражская опера. Потому что названий на разных языках много, а здание одно. Старики говорят на сложной смеси языков. Иностранцу и так так просто воспринимать чешский на слух. А если к нему еще и словацкий с немецким приплетать, то совсем швах. «Пожалуй, чешский в сравнении с другими языками действительно немного сложнее», объяснила Люция Шкроуп и предложила мне чашечку чая. Он в целом похож на русский и хорватский. Они все относятся к славянской группе. А их особенность в чрезвычайной вариативности слова в зависимости от позиции в предложении. У некоторых единиц насчитывается свыше 200 форм. Получается, каждое слово приходится учить по месяцу? Уточнил я, выдавливая себе в напиток лимон. 200 — это все-таки только у самых колоритных представителей, улыбнулась Люция. Сложнее всего в чешском языке считаются неграмматические формы, а свободный порядок слов и интонации. Ко мне обычно обращаются семьи работников, которые сюда переехали по службе, и произношение всем дается с большим трудом. Понятно. Некоторые аспекты иностранных языков, связанные с коммуникацией, все-таки сложновато учить онлайн. Например, техники произношения все еще значительно проще даются при непосредственном контакте с преподавателем. Это правда. Эффективность обучения местному языку по интернет-ресурсам не то чтобы очень высокая. Язык в первую очередь – навык общения. Нас в последнее время все чаще учили через симуляции в альтернативной реальности. Однако и живые офлайн-занятия непосредственно в регионе изучаемого языка тоже организовывали. Люция Шкроуб зарабатывала на жизнь преподаванием чешского языка как иностранного. Она учила у себя на дому в старом доме достаточно далеко от центра Праги. Среднего размера, не тесный. Ну и не то, чтобы просторной гостиной. И правда. Но вы удивительно хорошо говорите по-английски. Бывают учителя, которые владеют нашим языком совсем не так уверенно. Так что с вами мне как-то спокойнее. Просто английский язык гегемон, улыбнулась Люция, но почему-то я совсем не рассердился. Хотя уже в печенках сидели шутки про то, как Америка всех прогнула под свое удобство. На самом деле нет. Согласно данным одного агентства, больше в сеть пишут японцы. Судя по объему текста, который они производят, можно предположить, что они выплескивают в интернет все чувства, которые приходится сдерживать в реальной жизни. По легенде, я работал в рекламном агентстве, и меня недавно перевели сюда. Работа по освоению пространства для виртуальных объявлений. Вклинивать в свободные закутки ладно скроенных сайтов фотографии пьющих таблетки для похудания женщин с удивительно гладкой кожей. Впихивать в сами видео и отбивку между роликами фрагменты о том, как популярный клинический психолог возносит хвалу отношениям, выстроенным по универсальной модели. Пользуется равным спросом как у японской, так и у американской аудитории. Ого, у меня нет привычки записывать прошлое, поэтому сложно такое представить. Однако, если это и вправду самый востребованный тип трафика, то получается, что интернет забит до отказа словами о жизни. Вы когда-нибудь вели дневник? Попытался я перевести разговор на ее биографию. Доводилось, но очень давно. Где вы выучили английский? В Америке. Я там изучала лингвистику. Ого! Получается, вы профи по части языка? Что вы? В таком случае я бы научилась больше коммуникативной компетенции, приворожила бы парочку мужчин, с которыми бы сходилась и расходилась по собственному желанию. Увы, я сосредоточилась на скелете языка а не на грамматической плоти. Разговоры о Хомском и впрямь трудно увязать с плотскими страстями. Обычному человеку точно. Однако встречаются уникумы, для которых Хомский – верх сексуальности. Вроде меня. Опять улыбнулась Люция. Мне вообще подумалось, какая улыбчивая. Пусть она улыбалась мимолетно, но ни в коем случае не просто из вежливости. Кажется, она искренне наслаждалась коммуникацией и смаковала каждое слово. А когда Люция улыбалась, то молодела на глазах и не выглядела на свои 33. В темном помещении, пожалуй, легко бы сошла за подростка. В каком штате учились? Массачусетс. Неужели в технологическом? Вот это да. Ну вы даете. Приходится искренне удивляться тому, что уже знаешь, чтобы собеседник ни о чем не догадался. Поэтому в профессиональные навыки шпиона обязательно входит искусная ложь. Хотя, если честно, я свою искусность судить не возьмусь. Просто интересующую меня тему больше нигде не разрабатывают. Вот и пришлось поступать. Что за тема? Вдруг плавное течение беседы застопорилось. Внешне Люция не насторожилась, но, возможно, задумалась, почему я этим так интересуюсь. Наконец, тщательно подбирая слова, она молвила. Как вам сказать? Если вкратце, то в какой степени язык воздействует на поведение человека? То есть, в какой степени он формирует восприятие реальности? Из той серии, что у искимосов существует где-то 20 слов для названия снега? О, вы про старую добрую гипотезу Сепира Ворфа? Нет, не совсем. На лицо Люции вернулась улыбка, и я украдкой вздохнул с облегчением. Не потому что боялся, будто она меня в чем-то заподозрит, а просто не хотел смотреть, как она хмурится. Такая красавица, когда улыбается. На самом деле это миф. Изначально Боас говорил всего о четырех. В статье Ворфа их стало уже семь, а по журналам, радио и телевидению пошли гулять самые разные версии. И с каждым повторением сюжета о языке инуитов, по словам ученых, количество этих слов множилось и множилось, а на самом деле их не наберется и десятка. Английский в этом смысле языку инуитов не сильно уступает. Я так и знал. Я считал, что это широко известный факт, которым некоторые любят щегольнуть в разговоре. Мол, представляете, у инуитов сотни обозначений снега. Это все потому, что они в нем живут. Их мир сильно отличается от нашего. С одной вечеринки выпендрежник курьером переносил этот мем на следующую. И вот уже эскимосский снежный лексикон разбух до каких-то невероятных объемов. Интересно, на каком числе рост наконец остановился бы. На самом деле восприятие реальности почти не зависит от языка. Где бы человек ни рос, реальность не настолько разительно отличается, чтобы это запечатлелось в языке. Потому что мышление опережает язык. Но ведь я же думаю на английском. Просто потому что реальность, которая оперирует ваше мышление, включает также язык. Слова — часть многочисленных элементов действительности, и их надо как-то обрабатывать. Слова — объект мышления, а не рамка, в которую оно заключено. Это то же самое, что и утверждать, будто бобры мыслят зубами только потому, что зубы у них эволюционно-чрезвычайно развиты. Правда? Искренне восхитился я. На самом деле есть свое очарование в том, чтобы считать, будто речь определяет реальность. И в зависимости от языка у людей разные миры, а человек видит действительность только через фильтр слов. Однако стоит признать, что я всегда воспринимал эту идею как одну из странноватых теорий, Про эскимосов нам с гордостью рассказал учитель английского в старших классах. Впрочем, на том этапе снегов было всего 20. Но поскольку мне всегда казалось, что язык — это какая-то осязаемая масса вне меня, то я и не поверил, будто он как-то может повлиять на мой характер. Как, по-вашему, мыслят математики и физики? Формулами? Люция покачала головой. Эйнштейн не раз говорил, что перед его глазами всплывают образы. В чем-то похожим признавались и другие гениальные физики, что они много раз прокручивают в голове образ, пока, наконец, не придумают, как его выразить с помощью формулы. Не могу себе представить, как конкретно они представляют себе все эти мнимые числа, а лев нули. Вот это как раз реальность, отличная от нашей с вами. На самом деле восприятие действительности определяется мышлением, а не языком. Но как же получается вы рассматриваете речь? Если она не определяет мышление человека, то какой вообще в ней смысл? Разумеется, это средство общения. Впрочем, нет. Пожалуй, язык можно назвать органом. Только тут я наконец заметил, что мы с Люцией перешли на разговор коллег или даже приятелей. А ведь изначально я пришел как ученик, то есть потенциальный клиент, который хочет подробнее узнать о ее занятиях. Похоже, ей весело со мной болтать. «Орган? В смысле, как почки, кишечник, руки, глаза?» «Да. Но ведь язык — это абстрактное явление, разработанное человеком». «Да-да, абстракция несовместима с телесностью». «Вы, наверное, полагаете, что в таком крошечном органе, как головной мозг, не может умещаться душа?» «Ох, что же это я, простите. Вы религиозный человек?» Мне почему-то вспомнился Алекс и его рассуждение о том, где у нас ад. Как он указал себе на висок? «Нет, атеист». А вот Алекс веровал, верил в существование Бога и утверждал, что ад у нас в головах, что ад заключен в мозговых извилинах. Фуф, некоторые очень сердятся, когда заходят подобные разговоры. «Тогда вы поздновато спохватились», — весело заметил я, раз уж речь зашла о душе. «И правда, я вообще много лишнего болтаю», — улыбнулась Люция и вернулась к прежней теме. Язык – продукт эволюции, приобретенный нами в ходе жизнедеятельности. Особи нашего вида научились сравнивать себя с другими, симулируя или иными словами прогнозируя в голове их поведение. Чтобы сравнивать отдельные единицы, они приспособились распознавать себя и иных, потому что без подобного разграничения невозможно сравнение. Таким образом, человек научился избегать многочисленных опасностей, а впоследствии индивиды породили язык для обмена информацией о результатах прогнозов и встали на новую ступень эволюции. Они построили базу данных о том, чего лично, возможно, и не переживали, и тем самым научились лучше подстраиваться под окружающую среду. То есть язык — это в чистом виде продукт приспособления, так? А это уже не так сильно отличается от внутренних органов, не правда ли? Способность мозга к речи, которая обеспечила возможность нашей слюции и беседы, это чистый результат эволюционной адаптации, так же как хобот у слона или шея у жирафа. Если так подумать, то у языка в самом деле удивительно тонкий функционал. Но ведь при том, что мы научились разрабатывать искусственные мышцы и нервные системы для пассажирских самолетов, скопировать фильтрующую функцию печени и почек пока не в состоянии. Они похожи в своей изящности – До совершенных рукотворных органов еще очень и очень далеко. Части нашего тела по-прежнему скрыты под божественной печатью тайны. Почему же речь, дарованная Господом таинство, присуща только человеку? Я способен осознавать себя. Я использую язык, чтобы общаться с другими. И это лишь орган с неизбежной необходимостью, образовавшийся в ходе эволюции. Язык и самосознание – просто части тела. Получается, человек заблуждается, утверждая, что речь – непременный итог эволюции? Как заблуждалась бы развившая собственную цивилизацию ворона, утверждая, что в ходе эволюции непременно должен появиться острый клюв? Язык и самосознание – просто органы, порожденные жизнедеятельностью и необходимостью адаптации к окружающей среде, как крылья у птицы. И все-таки я думаю так. Известно, что слова не определяют сознание человека – Но даже если язык только орган, сформировавшийся в ходе эволюции, то ведь находились же в истории жизни на Земле такие организмы, которых собственные эволюционные изменения губили. Например, соблезубые тигры вымерли из-за собственных длинных клыков.